Перепрыгнув через широкий разлом, пересекающий проспект, Максим хотел нырнуть в спасительную, примыкающую к проспекту улицу, но не успел сделать и шага, как возникшая из сумрака руин фигура заставила его забыть о проверенных маршрутах, резко метнуться назад, скатиться по осыпи бетонного щебня, затаившись в нескольких шагах от подъезда зловещей высотки.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 Там простирались кварталы руин, богатые энергополями. Эти места справедливо считались непроходимыми из-за обилия механоидов и густых зарослей металлокустарников. Что же делать? Сталтехов Максим не просто боялся, они нагоняли на него мистический ужас. Сталкиваться в открытом бою с нежитью ему еще не приходилось –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 которые в критический момент оборачиваются настоящими проблемами. Без метаболического импланта, без расширителей сознания, человек в пятизонии похож на связанного по рукам и ногам смертника, брошенного в клетку с тиграми на корм. Максим залег на вершине оплывающей кучи гравия. Мрачное здание клондайка за спиной напоминало о себе на уровне подсознания, давило, источая смертельную угрозу. Крики, доносившиеся оттуда несколько минут назад, до сих пор стыли в ушах. Он осмотрелся. Сталтех куда-то исчез, визуально путь к лагерю вновь был свободен, но Максим, помня рассказы о коварстве нежити, не обольщался. Сталтех наверняка затаился где-то поблизости. Ждет, пока я рвану. Нет уж. Туман окончательно рассеялся.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 Лежать не шевелясь, сканера отключить, чтобы не выдавали, и все уладится само собой. Сейчас егеря выйдут прямиком на человека подобного механоида, и мало им явно не покажется.